Моя вера в небесные книги Бог послал книги о своих посланниках, чтобы проповедовать верующих и предупредить неверующих, аргумент в пользу творения